1828 год. Соль Цейзе. В наши дни тонкий органический синтез сложно представить без применения каталитических реакций, в которых в качестве интермедиата участвуют активные пи-комплексы металлов платиновой группы. Вот лишь небольшой перечень веществ, для синтеза которых применяется один из таких каталитических процессов. Реакция Хека. Гербицид просульфурон. Солнцезащитное средство 2-этилгексил-н-метоксицинамат, противовоспалительный препарат напроксен. Сама реакция Хека была открыта в 1968 году, а в 2010 Ричард Хек стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Но история металлоорганических соединений переходных металлов гораздо древнее и уходит корнями в начало 19 века в то время, когда не существовало не только металлоорганической химии, но и сколько-нибудь систематизированных знаний по химии органической. Знакомые с предметом обычно бывают в курсе, что первое металлоорганическое соединение — моногидрат трихлора этилен платината-2-калия, калий-платинум-хлор-3, CH2CH2H2O. Однако подлинная история получения этого вещества — соли -цейза, как и жизненный путь его открывателя, Вильгельма Кристофа Цейза, известно уже в гораздо меньшей степени. Я не раз слышал из уст коллеги по кафедре, преподающего студентам элементоорганическую химию, датский фармацевт Цейза, пропуская этилен через раствор тетрахлорплатината калия, получил желтую соль. Подобные же версии открытия соли Цейза встречались мне и в презентациях людей, работающих в других университетах России и мира, и даже в статье британской энциклопедии, посвященной соли Цейзе. Строго говоря, безусловно правильным в этой цитате можно считать то, что Цейзе экспериментировал с тетрахлорплатинатом калия, и то, что полученное им вещество было желтого цвета. Остальное, увы, не имеет отношения к истории химии. Во-первых, у Цейзе не было возможности экспериментировать с этиленом, так как химикам начала XIX века был доступен только светильный газ, смесь этана и этилена. И даже само слово «этилен» появилось позднее. Во-вторых, хотя Цейзе и посвятил часть своей жизни фармацевтике, называть его фармацевтом или аптекарем настолько же оправданно, как Менделеева чемоданных дел мастером, а Бутлерова — специалистом по бабочкам Поволжья и Урала. Но обо всем по порядку. Вильгельм Кристофер Цейзе родился 15 октября 1789 года в семье аптекаря небольшого датского города Слагельса. Его отец, Фредерик Цейзе, был другом аптекаря из другого датского городка Рудкёбинге, отца физика Ганса Кристиана Эрстеда, и эта дружба во многом определила судьбу самого Вильгельма Кристофа. Цейзе окончил латинскую школу в Слагельсе, в 1805 году отправился в столицу и стал учеником фармацевта Королевской аптеки Копенгагена. Его первый наставник в естественных науках, Готфрид Беккер, был опытным химиком. Он занимал должность экстраординарного профессора химии в Копенгагенском университете. Тем не менее, с первого раза покорить столицу Датского королевства не получилось. Цейза не чувствовал удовлетворения от работы у Беккера и, сославшись на плохое самочувствие, через несколько месяцев вернулся из Копенгагена в Слагельса в аптеку своего отца. Дома его интерес к естественным наукам проявился с новой силой. Цей за запоем читал труды по фармации, химии, овладевая новой для тех времен концепцией кислородного горения Лавуазье и физике. Он интересовался трудами Эрстеда, экспериментировал с самостоятельно изготовленным вольтовым столбом, В 17 лет, следуя новым веяниям в аптечном деле, убедил отца изменить фармакопейное описание и систематизацию препаратов в семейной аптеке, в частности, выделить противовоспалительные препараты в отдельный список лекарственных средств. Примерно в это же время Цейза упомянул в дневнике, что его дух пробудился для чего-то более высокого, чем продажа лекарств, для научного творчества в целом, в основном в области химии. Он заявил, что хотел бы вернуться в Копенгаген, но уже не для того, чтобы работать провизором, а для более эффективной и более свободной работы, для занятий химией. С этим настроением Цейзе в 1806 году второй раз покинул родной город и отправился в Копенгаген, в дом знакомого с детства Ганса Кристиана Эрстеда, который хоть и был всего на два года старше, Уже успел стать экстраординарным профессором физики и химии Копенгагенского университета. Неизвестно, легко ли далось Цейзе это решение. По отзывам современников, он очень не любил навязчивых людей и сам не любил навязываться. Но как бы то ни было, Эрстот устроил Цейзе на должность лекционного ассистента. Обоим ученым удалось пережить и бомбардировку Копенгагена 1807 года английской артиллерией, во время которой была разрушена большая часть зданий Копенгагенского университета, и англодатскую войну 1807-1814 годов. Цейзе продолжал учиться химии и фармации. В 1815 году он становится магистром фармацевтики, а 21 октября 1817 года защищает докторскую диссертацию по химии на тему «Действия щелочей на органические соединения». Экспериментальную работу для диссертации Цеза выполнял в собственноручно организованной лаборатории в Слагельсе, под которую приспособил одно из помещений отцовской аптеки. В Копенгагенском университете не нашлось вакансий для молодого доктора наук, и Цейза решил пройти учебу и накопить опыта вне пределов датского королевства. В 1818 году он прибыл в Геттинген, где проработал 4 месяца в лаборатории Фридриха Штромейера. Занимаясь главным образом аналитической химией, затем Цейза год провел в Париже, где познакомился с Лапласом и Бертолле. Пожалуй, самая значимая встреча Парижского периода Цейза произошла в августе 1818 года с гостившим в Париже Ионсом Якомом Берцелиусом. Берцелиус очень тепло отзывался о диссертации Цейза, и эта встреча стала первым эпизодом в долгой дружбе шведского и датского химиков которая не мешало разнице в возрасте и общественном положении. Берцелиус был старше Цейза на 10 лет, и к тому моменту уже 8 лет возглавлял Шведскую академию наук. В 1819 году Цейза возвращается в Данию, и хотя вероятно, что в тот момент он был наиболее подготовленным химиком королевства, его проекты не признали достаточно убедительными для присуждения ему должности университетского преподавателя. И снова Цейзе удалось найти работу благодаря другу детства Эрстеду. Копенгагенский университет арендовал помещение, в котором нашлось место и Цейзе. В небольшой комнате была создана физическая и химическая лаборатория, где он мог преподавать химию десяти студентам-первокурсникам. В 1822 году Цейзе становится экстраординарным профессором химии Копенгагенского университета, а в 1824 году Когда Эрстетт организовал учебное заведение, впоследствии ставшее датским политехническим институтом, лаборатория Цейзе расширилась и получила дополнительное оборудование. Будучи университетским профессором, Цейзе требовал от студентов аккуратности, порядка, точности и внимательности, всех тех качеств, которыми обладал он сам. Правда, современники отмечают, что в лаборатории он чувствовал себя гораздо увереннее, чем за кафедрой. Даже если не брать в соль собственного имени, вклад Цейзе в химию уже был слишком велик для того, чтобы считать его просто фармацевтом. Работая в области органической химии, он стоял у истоков качественного анализа органических соединений, создал метод определения серы в органических соединениях, первым получил ксантагенат, теобарбитуровую кислоту, первый теоспирт, установив при этом аналогию между меркоптанами и спиртами. Цейзе первым удалось правильно определить соотношение углерода и водорода в каротине. Однако он предложил неверную формулу. Всех этих заслуг уже хватило бы, чтобы оставить след в химии и получить заслуженное признание у современников. По рекомендации того же Эрстеда, Цейзе стал членом Датской академии наук, а в 1836 году стал кавалером ордена Данни второго по значимости Ордена Дании. Уже с 1830-х годов здоровье Цеза стало ухудшаться, возможно, из-за работы с органическими веществами в тесных помещениях с плохой вентиляцией. Он начал жаловаться на приступы ипохондрии, которой страдали и все его предки по мужской линии. 12 ноября 1847 года Цеза скончался в Копенгагене, оставив небольшое наследство жене и пятилетней дочери. Для нас, живущих в 21 веке, цейзе в первую очередь известен неупомянутыми выше работами и не своей, безусловно, значимой ролью в становлении датской химической школы, а солью, которая носит его имя. Соль цейзе, как уже было сказано, первое металлоорганическое соединение переходного металла. Да и вообще солей, носящих имена их открывателей, до настоящего времени осталось не так много, Автору этих строк на навскидку вспоминаются еще разве что соль Мора, соль Чугаева и Бертолетова соль. Первый свой эксперимент с производными платины Цейзе провел в 1825 году. О нем он сообщил в Королевской академии наук Дании. Суть эксперимента заключалась в изучении взаимодействия между гидроксидом калия и хлоридом четырехвалентной платины в спиртовом растворе. Цейзе сообщил об образовании желтого вещества, в состав которого входили платина, кислород и углерод. Сам Цейзе назвал продукт своего эксперимента «негорючая форма хлорида платины». До Цейзе в 1820 году Эдмунд Дэви, младший кузен Хемфри Дэви, и в 1822 году Иоганн Вольфганг Дёберайнер экспериментировали с солями платины, Но им удалось получить только то, что мы сейчас называем платиновой чернью — осадок металлической платины. В 1827 году работа Цейзе была опубликована на немецком языке и в 1828 году попала в годовой химический обзор, составленный Берцелиусом. Но годом позже Юстус Либих написал, что «все три соединения, полученные господами Дэви, Цейзе и Доби Райнером, что иное, как исключительно мелко раздробленная металлическая платина. С этого и началась продолжавшаяся два десятка лет, фактически до смерти Цейзе, дискуссия между двумя учеными. В 1830 году Цейзе опубликовал в Копенгагенском университете статью «Реакции между хлоридом платины и винным спиртом и вещества, образующиеся при этом» которая быстро была перепечатана изданием und Chemie. В этой статье на 64 страницах латинского текста Цейзе доказывал и Либиху, и всем сомневающимся, что полученный им продукт не является металлической платиной. В статье приводятся условия эксперимента, рассуждения и детальные описания аналитических методов, применявшихся при установлении формулы продукта основанные на использовании одобренной берцелиусом в 1826 году таблицы значений атомных весов. кислороду в ней приписывалась масса равная 100. В завершении статьи Цейза делает вывод, что на основании всех анализов продукту можно приписать одну из трех формул: 2 платинум хлор 2 плюс 4h2C плюс калий хлор 2 или 2 платинум хлор плюс 2, 2H2C плюс хлор плюс калий-хлор-2. Или же 2-платинум-хлор плюс 2H2C плюс хлор плюс калий-хлор-2. Тем самым Цейза подтверждает свой первоначальный вывод о том, что полученное им вещество не металлическая платина, и помимо благородного металла в его состав входят хлор, углерод, водород и калий. 64 страницы привлекли внимание ученых-современников и, похоже, убедили Либиха в том, что Цейза получил не металлическую платину, а ее производное. Тем не менее, такого количества страниц все равно было мало, чтобы убедить Либиха в составе соли Цейза, предложенном самим Цейза. Либих долго и искренне считал, что в состав соли, а точнее ее органического радикала, обязан входить и кислород. Либиха не заставили изменить мнение ни очередные анализы, которые, пытаясь убедить своего именитого коллегу, провел Цейза, ни эксперименты Иоганна Петера Гриса и Карла Александра Мартиуса, проделанные спустя три с небольшим десятилетия после первого синтеза соли Цейза. В 1861 году Грис и Мартиус опубликовали работу, в которой не только подтвердили определенные Цейзы в 1830 году количественный состав соли, но и показали, что при ее термическом разложении выделяется этилен. Основной вывод их работы — полученные результаты полностью противоречат взглядам Либиха, полагающего, что в состав этого соединения входит кислород в составе радикала c 4 h 5 o Либих упорно стоял на своем. Результаты экспериментов Цейза и Гриса с Мартиусом любопытны, но убедительны ибо не может быть такого, чтобы в соединении, которое получено с использованием спирта, в соединении, которое называется солью, отсутствовал кислород. Дело дошло до того, что дискуссия Цейза и Либиха перекочевала на страницу учебников, и в разных книгах XIX века, предназначенных для обучения студентов, приводились различные формулы соли Цейза. Так, в малоизвестном учебнике по органической химии который Вильгельм Кристофер Цейза написал для студентов датских университетов в последний год своей жизни, и в более известном труде Берцелиуса лербух Бух Дер соль раздора приводилась без кислорода, а вот Либих в своих трудах «Анален Дер Хеми упорно пририсовывал ей кислород. Точку в вековом споре о составе и строении соли Цейзы поставили только в 20 веке, В 1930-е годы анализы, проведенные на основании уточненных атомных масс и с помощью оборудования более совершенного, чем инструменты для анализа, доступные Цейзе и его современникам, установили качественный состав соли Цейза. Моногидрат, платината 2 калия. Калий, платинум-хлор-3, CH2CH2, H2O. Все же стоит признать, что Либих был прав насчет кислорода, но этот кислород входит не в состав органического фрагмента, а принадлежит кристаллизационной воде. Строение же соли солицейзе, равно как и других комплексов переходных металлов, было предложено только в 1950-е годы, когда вышла статья Майкла Дьюара о теории строения пикомплексов, в которой он а затем и подключившиеся к разработке модели нового типа. По тем временам химической связи Джозеф Чат или Дункансон разработали синергетическую модель связывания непредельных соединений с переходными металлами, известную в наши дни как модель Диора Чата-Дункансона или модель ДЧД. В наши дни сад химии пи комплексов переходных металлов бурно растет и обильно плодоносит. Среди его плодов каталитическое получение органических веществ, катализ некоторых типов полимеризации и многое другое. Тем не менее, глядя на многообразие устойчивых и краткоживущих металлоорганических соединений П-типа, мы должны вспоминать, что первое семечко бросил в землю, пусть и случайно, член Датской академии наук, кавалер ордена Дани Брок, Вильгельм Кристофер Цейза.